Мансуров собирал её чемодан, он сказал: "Сиди, ты устала". И сам собирал её чемодан. Каждое платье перед тем, как уложить, застёгивал на все пуговички, так бережно, будто оно тоже устало. Его нежность распространялась на все её вещи. Его руки замедленно пластично плавали в воздухе, и когда он передвигался, перемещался с места на место, приходило в голову, что человек это красивый зверь.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 «В девять утра», – подсказала Наташа. «В девять утра», – повторил он, – «в девять утра». Наташа шла по шоссе. Мимо неслись машины, и бензин оставлял после себя запах города. «А потом?» – спросила бы Алка. «А потом было завтра девять утра. И послезавтра девять утра, и девять вечера, и целая неделя, и месяц». Он не позвонил. «Как?» – Алка остановилась бы на обочине дороги,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 Что это? Что это? Что? Ни девочка, и не дурочка, но вот не понимает. Не понимает, и не поймёт никогда. Сказочный лес, убранный талантливым декоратором, остался по бокам от шоссе. Белёсое небо было будничным. В нём трудился самолёт, оставляя после себя след, чтобы с земли была видна его траектория. Мансуров, где ты? Лёгкие прозрачные колечки лука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 Здравствуй, моё родное одиночество и душа бесприютная, как детдомовское дитя. Да здравствует честный союз с одиночеством. Вот это не подведёт.